Глава 17. Оставаться в пустом доме было невыносимо. Огромный, тихий и немного жуткий. Отсутствие Стэна сейчас чувствовалось особенно ярко и мучительно. Пусть мы жили не только в разных комнатах, но и на разных этажах, мне было как-то легче просто знать, что он где-то рядом. Этой ночью я спала плохо. Постоянно снилась какая-то ерунда. Яркое пламя и голос, который упрямо звал меня в темноте, заставляя просыпаться в страхе и лихорадочно крутить головой. Дошло до того, что я не нашла ничего лучше, как создать небольшой ветродуй, вроде того, что был у меня на съемной квартире, гирлянды, вуаль и крохотные кристаллики. Выпуская силу, я позволила ветерку кружить по комнате, убаюкивая и прогоняя ненавистные кошмары. Лёгкий звон бусиков — и парочки кулонов, которые я повесила на поясе от халата, разгонял гнетущую тишину, даря такое необходимое спокойствие. «Прав, дед, абсолютно прав. Разучились мы магичить, забыли, что это такое. Даже даром толком не пользуемся. Да и зачем, когда можно получить все с помощью кристаллов? Наверное, это неправильно, но как изменить? Да и стоит ли, когда всех все устраивает?» проснувшись Я некоторое время просто лежала, уставившись в потолок, а потом потянулась к телефону, набирая нужный номер. Бесфорд не ответил ни с первого раза, ни с пятого. Поняв, что фальшивый жених не горит желанием со мной общаться, я переоделась, собрала небольшую сумку и вызвала такси. Где-то на середине пути вспомнила про Элая, который обещал отвезти меня вечером на помолвку. Он, в отличие от Бесфорта, ответил практически сразу, несмотря на раннее утро. «Доброе утро, Кэрлайн вежливо произнес молодой мужчина. «Доброе утро. Вам что-нибудь нужно?» «Нет, хочу предупредить, что вы на сегодня свободны», — удобно расположившись на заднем сидении такси, произнесла я. «И что это значит?» «Я уехала к своим, так что приезжать за мной не надо». «Уехали?» «Недоуменно», — повторил мужчина. «Стэн уже вернулся?» «Нет, я вызвала такси». «Зачем такие сложности?» «Я же сказал, что мне несложно вас отвезти». «Спасибо за ваши труды, но я уже уехала». Небольшая пауза и разочарованная. «Ну что ж, смотрите сами. До встречи, Кэролайн. До свидания, Элай». Я отключила телефон и вновь отвернулась к окну, рассеянно наблюдая за мелькающим пейзажем. Несмотря на ранний час, уже было жарко. День обещал быть ясным, солнечным и очень теплым. Дома меня никто не ждал так рано, поэтому появление было неожиданным. «Кэрри?» Выглядывая из кухни, удивленно произнесла Ма, вытирая руки о полотенце. «Что ты здесь делаешь?» «Привет, мамуль! Вот это прием!» «Еще немного, и я решу, что ты не рада меня видеть», — улыбнулась я. Поставив сумку на пол, я шагнула к маме и крепко обняла. «Привет, вот и я». Решила пораньше приехать и помочь тебе совсем. «А где Стэн?» Заглядывая мне за спину, спросила она. «У Стэна срочные дела, будет позже», — спокойно отозвалась я. «Я еще не завтракала и страшно проголодалась. Угостишь чем-нибудь?» «Там блинчики на столе», — рассеянно отозвалась она. «О, отлично! Блинчики люблю!» Я быстро направилась на кухню. Мама следом. «Кэрри, у вас все хорошо?» — спросила она. «Просто отлично!» Усевшись за стол, я подтянула к себе блюдце и баночку с медом. Взяв блинчик с тарелки, щедро намазала его медом, свернула в трубочку и откусила. м м «Как же вкусно!» — промычала я, доедая тоненький блинчик и, совершенно не стесняясь, облизала пальцы. «Кэролайн Грей, ты меня не обманешь своим невинным личиком. Лучше скажи мне честно. Вы поругались?» Присаживаясь рядом, спросила она. «Нет, мамуль, мы не ссорились, все хорошо. Тогда почему ты -то здесь так рано, да еще одна?» «Сказала же, что соскучилась!» — повторила я, намазывая медом второй блинчик. «Подожди, зачем же в сухомятку?» — спохватилась она, вскакивая и бросаясь к чайнику. «Сейчас тебе чаю налью». «Угу», — закивала я. Не прошло и минуты, как рядом со мной стояла большая кружка с летающими слониками. Моя любимая старая кружка. Я всегда из нее пила, когда была дома. Так неожиданно приятно стало и немного грустно. «Спасибо». Переполненная эмоциями, я шмыгнула носом и пододвинула к себе чай. «А теперь рассказывай, где Стэн?» «В командировке», — просто ответила я, вдыхая аромат чая с терпкими нотками лесных ягод и мяты. «В какой командировке?» Минутка слабины и эмоций кончилась так же быстро, как и началась. Я вновь была спокойна и готова отвечать на любые вопросы. «В рабочей, разумеется», — хмыкнула я. «Обещал сегодня приехать». «И все?» — не унималась мама, продолжая подозрительно на меня поглядывать. «А что еще?» — удивилась я. «Ты какая-то... никакая. Грустная и от разговора уходишь, скрываешь что-то». «Я все такая же, мам», — рассмеялась в ответ, делая осторожный глоток, чтобы не обжечься. «По-моему, ты слишком переживаешь. Это я, невеста, и мне положено волноваться, а не наоборот. Дома все-таки лучше. Нет этой гнетущей неприятной тишины и чувства одиночества. Да, мне приходилось притворяться, что все хорошо, но ничего. Это оказалось не так сложно, тем более что мне действительно было чем заняться. Работы перед помолвкой было много, и время летело быстро, не давая остановиться и подумать». А Бесфорд так и не отвечал на звонки. До помолвки оставалось чуть меньше часа. Я уже нарядилась в то короткое красное платье, уложила волосы, распустив их по плечам. Не забыла и о сексуальном алом белье и ярком броском макияже, который подчеркивал мои темные глаза и смуглую кожу. В общем, в отражении мне улыбалась красивая, уверенная в себе девушка. Жаль только, что внутри у нее, то есть у меня, все дрожало. А если не приедет? А если что-то случилось? Почему до сих пор не отвечает на звонки? И как мне быть, если бэсфорд не придет? Что говорить родственникам, соседям, друзьям? Как потом им в глаза смотреть? Чем ближе был момент Х, тем больше я нервничала. И не только я. Кэрри... «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Бледнее прямо на глазах спросила мама, утащив меня с Дагом в укромный уголок. «Нет», — упрямо повторила я. «Я его точно прибью», — мрачно заявил братец. «Только пусть попробуют бросить тебя сейчас». «Даг», — ахнула мама. «Только попробуй», — парировала я, сжав кулаки. Стэн сказал, что приедет, значит, приедет, и хватит нервничать. А то я тоже волноваться, начинаю. Выскользнув из дома, я никем незамеченная бросилась к старой беседке за домом. Мне нужно было тихое место, где я могла побыть одна бессочувственно насмешливых взглядов тяжелых вздохов и стыда. Быстро вбежала по скрипучим ступенькам наверх, села на скамейку, вцепившись в нее пальцами, так, что они побелели и закрыла глаза вслушиваясь в приглушенные звуки музыки шелест травы пения птиц. Вдох, выдох. Сила кружила вокруг, шевеляя волосы, лаская прохладой разгоряченные щеки, пытаясь вернуть утерянное спокойствие. «Клянусь, Бессфорд, если ты решил надо мной подшутить, то ты об этом пожалеешь. Мне не нужен так, чтобы тебя прибить, — едва слышно прошептала я, — продолжая сидеть с закрытыми глазами. Ветер шумел все сильнее. Крохотный ураганчик, как воплощение моих страхов. Я так увлеклась сбросом стресса, что не сразу услышала осторожные, но такие решительные шаги. Кто-то спешил сюда, ко мне. Вскочив, я распахнула глаза и замерла в непонятном тревожном ожидании. Сама не заметила, как губы сложились в счастливую улыбку. Забылись все тревоги и угрозы. Он приехал. Успел. Шаги все ближе. И вот заскрепили ступеньки под тяжелыми ногами. А я с трудом устояла на месте, чтобы не броситься вперед, прямо в его надежные и такие крепкие руки. Я ведь помнила, как Стэн бережно успокаивал меня тогда в машине. Даже шагнула вперед, неловко качаясь на высоких каблуках. Мне так много надо было ему сказать... Сердце забилось все сильнее, а потом вдруг в разочаровании рухнуло вниз. Стоило мужчине выйти на свет и дать себя рассмотреть. «Ты...» — пробормотала, даже не пытаясь скрыть досаду и легкое раздражение. «Не ждала, Кэрри?» — криво усмехнулся Патрик. «Не ожидала тебя здесь увидеть», — произнесла я, отворачиваясь и возвращаясь к скамейке. Сесть не села отошла чуть в сторонку, опираясь локтями о перила беседки и вглядываясь в ночное небо. «Это же наше тайное место или ты забыла?» — спросил он, вставая рядом, чуть боком, чтобы лучше меня видеть. «Забудешь такое? Ведь именно здесь Патрик рассказал мне, что решил жениться на Мэри Телбот и просил меня стать свидетельницей на их свадьбе. Этот момент...» перечеркнул все эти хорошие, яркие воспоминания, что были связаны с этим местом. «Ты отлично выглядишь, Кэрри», — внезапно произнес Патрик, скользнув по мне заинтересованным чистым мужским взглядом. Я успела заметить его интерес за ту долю секунды, когда обернулась. «Спасибо». «Не думал, что ты можешь быть такой». «Какой?» — выпрямляясь, посмотрела на него. Ну вот и сбылась мечта. Патрик рассмотрел во мне женщину красивую и эффектную. Все, как я хотела. Только счастье и эйфории этот момент никак не вызывает. Мне просто все равно. Не знаю, эффектный и женственный, перечислил молодой мужчина, продолжая пристально меня изучать. Взгляд его синих глаз на пару секунд остановился на низком вырезе платья и мне почему-то страшно захотелось прикрыться, уж слишком голодным был этот взгляд. «А где Мэри?» — равнодушно спросила у него, быстро переводя разговор. Патрик моргнул, словно приходя в себя, и снова посмотрел мне в глаза. Ждет торжественного появления жениха и невесты вместе с остальными. «Неужели? А ты тогда что здесь забыл?» «Хочу убедиться, что ты не сошла с ума». «И как? Убедился?» Раздраженно фыркнула я, демонстративно скрестив руки на груди. «Или тебе нужны какие-то доказательства? Может, справка?» «Из психиатрической больницы, той самой, куда ты хотел меня запихнуть, мечтая заблокировать дар», добавила язвительно, «не в силах скрыть обиду, которая никуда не делась за эти дни». «Когда ты стала такой, Кэрри!» — сокрушенно покачал головой Патрик, пытаясь достучаться до моей совести. «Зря. Она уже давно спит». «Какой? Не заглядывающий тебе в рот и не исполняющий все твои желания? Не нравится, да?» «Ах, теперь я во всем виноват!» — горько улыбнулся он. «Ну что ж, если тебе легче...» — внутри заворочился червячок сомнения. «Может, зря я с ним так? Мы же друзья, столько лет были рядом, помогали друг другу, делили радости и печали». «Не начинай, Патрик», — отмахнулась я, отводя взгляд. «Давай прекратим эти глупые разговоры и хождение вокруг да около. Говори, зачем пришел». «Я уже сказал, хочу понять тебя». «Сколько лет мы знаем друг друга, Кэрри?» «Много, и что?» — с вызовом спросила у него. «Да». «Много», — согласился Патрик, — «с раннего детства. Через что мы только не прошли. Были ссоры и драки, непонимания, конфликты, но мы всегда помнили, кто мы друг для друга». Червячок сомнения не просто копошился, он начал грызть, а следом проснулась и совесть. «Как же я могла так поступить с лучшим другом?» «И ради кого? Вредного Стэна Бесфорта, который все время издевался, шутил и глумился надо мной?» «И кто же мы?» «Опора и поддержка?» — торжественно произнес он. «Неужели?» «И поэтому я не могу стоять в стороне, видя, как ты ломаешь себе жизнь, Кэрри. Зачем ты связалась с Бесфортом? Когда он успел задурить тебе голову? И почему ты скрыла это от меня?» Мы же всегда так доверяли друг другу. Вот как? И ты мне говоришь о сокрытии? Ты, который тайком встречался с Телбот, ничего мне не сказал, выпалила я. И тут же пожалела об этом. Еще дешит, что я ревную. Может, я раньше и ревновала, но сейчас все, перегорело. Это не одно и то же. Мэри — другая, она чистая, добрая, открытая. А Бесфорд — он же бандит. Не начинай! — перебила его я, отмахнувшись. — Я не буду слушать, как ты обзываешь человека, который мне очень дорог. Внезапно Патрик схватил меня за руку чуть повыше локтя и больно так схватил, заставив охнуть. — Ты чего? Пусти! — ошарашенно попросила я. — Дорог? — ты сказала, дорог, Кэрри. — А как же любовь? Ты любишь его? — продолжал допытываться мужчина. — Любишь стена Бесфорта? — «Конечно, иначе бы не согласилась на помолвку и все остальное». «Да отпусти ты меня, мне больно!» Не отпустил и даже слегка дернул на себя, заставляя сделать короткий шаг вперед, сократив расстояние между нами еще на десяток сантиметров. «Я не узнаю тебя, Кэрри». «А может, ты меня никогда не знал, Патрик? Или думал, что знал, а я на самом деле другая?» «Или это Бессфорд». Решил слепить из тебя свое подобие. Знаешь, а ведь я до последнего верил, что ты тут ни при чем. Как дурак утверждал, что ты не могла так поступить. А теперь вижу, могла и еще как могла. Вдруг зашипел он еще сильнее, стискивая мою руку. Ты о чем? Ахнула я и попыталась вырваться. Патрик, хватит. Ты делаешь мне больно. Отпусти ты меня и скажи нормально. В чем ты на этот раз меня обвиняешь? «В предательстве», — процедил мужчина, отпуская. Я отшатнулась, потирая руку. «Как же больно. Наверняка синяк останется». «О каком предательстве ты вообще говоришь?» «Не надо. Я тебе уже не верю. Ни одному твоему слову. Столько лет, Кэрри, столько лет мы дружили, помогали друг другу, а ты все перечеркнула. Дело в зависти, не так ли?» «Ты не стерпела, что меня повысили, что я счастлив, и решила отомстить. Ты можешь нормально объяснить, без патетики и громких слов?» «Хорошо, я скажу. Колла уволили». О, -о, -о, о Сожаления в моем голосе точно не было. Честно говоря, он это заслужил после того, как пытался напоить меня и соблазнить. Кроме того, ведь это из-за его росказни меня попросили уйти с работы. Вот и получил ответку. Спасибо тебе, Вселенная. Хотя, видимо, мне стоит благодарить не только Вселенную, но и одного конкретного мужчину. Провели какое-то внутреннее расследование и нашли следы крупного хищения. Пристально наблюдая за моей реакцией, продолжил Патрик. Но ты, наверное, и так в курсе. Я-то тут при чем? Это же не я воровала. А Акул утверждает, что его подставили. И сделал это твой женишок, Бесфорд. «Ему это зачем?» — не слишком убедительно отозвалась я. «Не знаю. Ему не впервой ломать чужие жизни в угоду собственным амбициям и желаниям. Кроме того, вчера на работе началось еще одно расследование». «Какое расследование?» — растерялась я. «О моем повышении. Действительно ли я его достоин? Может, они поспешили с назначением?» — издевательски отозвался мужчина. «Ох, Патрик». «Мне так жаль», — искренне прошептала я. «Он так долго шел к этому?» «Не надо! Не надо лгать и жалеть меня! Это из-за тебя началось разбирательство! Из-за тебя они проверяют мою работу о сопротивлении защиты кристаллов и уменьшении уровня радиации!» Я нахмурилась еще сильнее. «Да, я помню, как мы вместе разбирались в этом. Ты еще просил помочь тебе с расчетами. Сказал, что нашел ошибку». И тут до меня начало доходить. «Стоп, подожди. Ты хочешь сказать, что использовал мои наработки для написания собственной работы? Благодаря этому тебя так быстро повысили?» Он не мог так поступить. Просто не мог. Но я смотрела в его темно-синие глаза и с горечью понимала. Мог. Более того, Патрик так и сделал. «Это моя работа. Мои наработки. Моя идея!» «Да, ты там что-то подсказала, так, мелочь, но все сделал я, и только я». «Правда?» — презрительно усмехнулась я. «Так же, как и дипломный проект, и те курсовые, которые я писала для тебя все годы обучения». «Вот только не надо», — скривился Патрик. «Знаешь, а ты прав», — произнесла я. «Все эти годы мы совершенно не знали друг друга. Ты меня, а я тебя. И как я раньше не замечала, что ты...» «Ты использовал меня!» — выкрикнула, делая два шага назад. «А я-то дура велась, помогала тебе по-дружески!» «Вот как ты заговорила. Решила отнять у меня все, Кэрри? Зависть покоя не дает?» «Что? Зависть? Да чему мне завидовать? Лжи и притворству? И если все так, как ты говоришь, то чего паниковать? Проверка все поставит на свои места!» «Вот и узнаем, кому принадлежат все разработки», — язвительно ответила я. «Достоин ли ты новой должности, Патрик Даор?» И дернулась назад, когда он неожиданно резко шагнул ко мне с перекошенным от гнева лицом. «Я никогда не видела Патрика таким. Неужели ударит?» Я все еще не могла поверить, что он способен на такое, но удара не последовало. Точнее, удар-то был, но совсем не тот, который я ждала. Раздался странный звук, хлопок и тихий стон. Патрик вздрогнул, застонал и начал медленно опускаться на колени, а еще довольно ощутимо запахло паленым. — Ты чего? — прошептала я, прежде чем заметила в проеме застывшего Бесфорта, вокруг которого все ярче разгоралось пламя.